Глава третья. Лира в Иордане. Среди всех колледжей Оксфорда Иордан-колледж был самым величественным и богатым. Возможно, и самым большим, но в точности этого никто не знал. Здания, сгруппированные в три неправильных четырехугольника, относились к самым разным эпохам – от раннего Средневековья до середины XVIII века. Строился он не по плану, прирастал постепенно. Прошлое повсюду переплеталось с настоящим, и в целом колледж производил впечатление неряшливого великолепия. Что-то где-то постоянно приходило в ветхость, и вот уже пять поколений семейства Парслоу, каменщики и кровельщики, круглый год занимались ремонтом колледжа. Нынешний мистер Парслоу Обучал своему ремеслу сына. С тремя подмастерьями, как трудолюбивые термиты, они сновали по лесам, возведённым возле угла библиотеки, или по крыше церкви, втаскивали наверх свежие каменные блоки, рулоны блестящего листового свинца или деревянные балки. Колледж владел фермами и поместьями по всей Британии. Говорили, что можно пройти от Оксфорда до б р е с т о л я в одну сторону или от Лондона в другую, ни разу не покинув земли Иордан-колледжа. Во всех уголках королевства были красильни, кирпичные фабрики, лесные участки и заводы атомных машин, платившие аренду Иордан-колледжу. И каждый квартал казначей со своими конторщиками подводил счета, представлял итог Совету и заказывал пару лебедей для праздничной трапезы. Часть денег откладывали для новых капиталовложений. Совет недавно одобрил покупку конторского здания в Манчестере, а из остальных выплачивали скромные стипендии ученым, ж а л о в а н и е слугам, а также паруслу о и еще десятку семей ремесленников и мастеровых, обслуживающих колледж. Закупали вино для богатых винных погребов, книги и антерограммы для громадной библиотеки, занимавшей целую сторону Мелорозовского квадрата и на несколько этажей у х о д и в ш и й вниз наподобие кротовой норы. И, наконец, закупали новейшую философскую аппаратуру для церкви. Держать церковь на уровне новейших достижений было очень важно. Как центр экспериментальной теологии Иордан-колледж не имел равных ни в Европе, ни в Новой Франции. Это, по крайней мере, Лира знала. Она гордилась славой колледжа и любила похвастаться им перед уличными мальчишками и оборванцами, с которыми играла возле канала, и на глинах. А на приезжих ученых и выдающихся профессоров из других мест взирала с презрительной жалостью потому что они были не из Иордана и знали, наверное, гораздо меньше, бедняги, чем самый скромный младший ученый здесь. А что до экспериментальной теологии, Лире было известно о ней не больше, чем уличным ребятам. Ей представлялось, что она как-то связана с магией, с движениями звезд и планет, с крохотными частицами вещества, но все это были, конечно, догадки. Возможно, У звезд были Дэймоны, как у людей, и экспериментальная теология занималась общением с ними. Лира воображала, что капеллан ведет возвышенные беседы со звездными Дэймонами, выслушивает их, одобрительно кивая, или наоборот, с сожалением качая головой. Но что они обсуждают, Лира вообразить не могла. Да и не очень этим интересовалась. Во многих отношениях Лира была... Варварам. Больше всего ей нравилось карабкаться по крышам колледжа со своим лучшим другом Роджером, кухонным мальчишкой, плеваться сливовыми косточками на головы проходящих ученых, или ухать по с о в и н о м у под окном, где шли занятия, или носиться по узким улочкам, красть яблоки на рынке. И воевать. Как ей были неведомы подспудные политические баталии, кипевшие в колледже, так и ученые не подозревали о соглашениях и разрывах, союзах и распрях, наполнявших жаром жизнь ребенка в Оксфорде. Дети играют. Как приятно это видеть. Сколько в этом невинности и о ч а р о в а н и е А на самом деле, конечно, Лира и ее сверстники вели жестокие войны. Во-первых, дети одного колледжа, малолетние слуги, дети слуг и лира Воевали с детьми другого Но если на одного из них нападали городские Эта вражда забывалась Тогда все колледжи объединялись и вступали в битву с городскими Распря была давней, тянулась уже сотни лет И приносила большое удовлетворение Но даже она прекращалась, когда приходила угроза со стороны. Один враг был вечный и постоянный. Дети кирпичников, которые жили на глинах и были одинаково презираемы и колледжскими, и городскими. В прошлом году Лира заключила временное перемирие кое с кем из городских и совершила набег на кирпичников. Они забросали тамошних тяжелыми кусками глины... развалили их мокрый замок, а самих их валяли в липкой грязи, которая доставляла им пропитание, покуда и побежденные, и сами победители не превратились в стаю вопящих големов. Другой враг был сезонным. Цыганские семьи, которые жили в каялах, длинных лодках на канале и появлялись во время весенних и осенних ярмарок, Они всегда были подходящим противником. В особенности одна семья, регулярно возвращавшаяся к своему причалу в той части города, что называлась Иерихоном. С ней Лира враждовалась тех пор, как научилась бросать камни. Когда они последний раз были в Оксфорде, она с Роджером и другие кухонные мальчишки из Иордана и колледжа Святого Михаила устроили им засаду, бросали грязью в их ярко раскрашенный каял, пока вся семья не погналась за ними. Тут засадный отряд во голове с Лирой налетел на лодку и столкнул ее в воду, где она встала на пути у проходящих судов. Лира со своей шайкой обшарила каял с носа до кормы в поисках затычки. Лира была убеждена в существовании такой затычки. Если ее вытащить, уверяла она товарищей, Каял сразу утонет, но затычки они не нашли. И когда цыгане догнали их, вынуждены были покинуть лодку, и мокрые с радостным гиконем бросились на утек по узким улочкам Иерихона. Таков был мир Лиры, и таковы ее радости. Она была грубой и жадной дикаркой, по большей части, но всегда смутно ощущала, что это не весь ее мир, что какая-то ее часть принадлежит великолепию и ритуалу Иордан-колледжа. И где-то в ее жизни есть связь с миром высокой политики, олицетворяемой лордом Азриэлом. Хватало ей этого знания только на то, чтобы напускать на себя важность, докомандовать другими ребятами. Дальше ее интересы не шли. Так и прожила она детство, словно полудикая кошка. Разнообразие в ее дни вносили только редкие наезды в колледж лорда Азриэла. Хвастаться богатым и могущественным дядей было приятно, но за хвастовство приходилось платить. Ее отлавливал самый проворный ученый, доставлял к экономке, где ее мыли и одевали в чистое платье, после чего вели, с многочисленными угрозами, в общую комнату старших, пить чай с лордом а з р и л о м Приглашалось обычно и несколько старших ученых. Возмущенная Лира сидела, развалясь в кресле, пока магистр не приказывал ей сесть, как подобает, и тогда она обводила их всех сердитым взглядом, так что даже капеллан начинал смеяться. Эти тягостные официальные визиты всегда проходили одинаково, После чая магистр и ученые оставляли Лиру с дядей вдвоем, а дядя велел ей подойти и рассказать, что она выучила со в р е м е н его последнего приезда. Она обормотала, припоминая какие-то обрывки из геометрии, арабского языка, истории или антрологии, а он сидел, закинув ногу на ногу, и смотрел на нее непроницаемым взглядом, пока не исчерпывался ее запас. В прошлом году, перед экспедицией на север, он спросил ее, а как ты проводишь время свободное от усердной учебы? Она пролепетала. Так, играю. Ну, около колледжа. Ну, играю, в общем. Он сказал, покажи мне руки. Она протянула ему ладони, он взял их, и повернул, чтобы посмотреть на ногти. Его Дэймон лежал рядом на ковре, как сфинкс. Он изредка взмахивал хвостом и, не мигая, глядел на лиру. «Грязные», — сказал лорд Азриэл, оттолкнув ее руки. «Тебя что тут? Не заставляют мыться?» «Моюсь. Но у к а п е л а н а тоже грязные ногти, еще грязнее, чем у меня». «Он ученый человек». «А у тебя какое оправдание?» е н а в е р н о запачкались после того, как помылась». «Где ты играешь, чтобы так пачкаться?» Лира посмотрела на него подозрительно. Она чувствовала, что на крыше играть нельзя, хотя ей ни разу этого не сказали. «В разных старых комнатах», — сказала она наконец. «А где еще?» «На глинах иногда». «И?» «В и р и х о н и или в Порт-Медоу?» «Больше нигде?» «Нет». «Неправда. Только вчера видел тебя на крыше». Она прикусила губу и ничего не ответила. Дядя смотрел на нее с насмешкой. «Так значит, ты и на крыше играешь?» «А в библиотеку когда-нибудь заходишь?» «Нет». А на крыше библиотеки нашла грача. Нашла? Поймала его. Он был с больной ногой. Я хотела убить его и поджарить. А Роджер сказал, что надо вылечить. Мы давали ему всякие объедки и вино, а потом он выздоровел и улетел. л е р а кто такой Роджер? Мой друг. Мальчик с кухни. Понятно. «Значит, ты облазила все крыши?» «Не все. На крышу здания Шелдон нельзя попасть, потому что туда надо прыгнуть с башни Пилигрима. Там на крыше есть люк, но я до него не достаю». «Итак, ты побывала на всех крышах, кроме здания Шелдон. А в подземелье?» «В подземелье?» «У колледжа под землей столько же помещений, сколько наверху». «Удивляюсь, что ты до сих пор до них не добралась!» ь н о мне уже пора. Вид у тебя здоровый. На!» Он достал из кармана горсть монет и протянул ей пять золотых долларов. «Тебя не учили говорить спасибо?» «Спасибо», — тихо сказала она. «Ты слушаешься магистра?» «Конечно». «И с учеными вежливо?» да д е й м о н лорда Азриэла тихонько засмеялся. Он впервые подал голос, и Лира покраснела. «Ну, иди играй», — сказал лорд Азриэл. Лира повернулась и с облегчением устремилась к двери. Но в последнюю секунду спохватилась и выпалила. «До свидания». Так проходила жизнь Лиры до того дня, когда она надумала спрятаться в комнате отдыха и впервые услышала о пыли. И, конечно, библиотекарь был неправ, когда сказал магистру, что ей это неинтересно. Теперь она жадно слушала бы любого, кто захотел бы рассказать ей о пыли. В последующие месяцы Лире предстояло услышать о ней очень много и, в конце концов, Она узнала о пыли больше всех на свете. Но пока что богатая жизнь колледжа давала достаточно пищи ее любопытству. Во всяком случае, ей было о чем подумать. Вот уже несколько недель по улицам полз слушок. У кого-то он вызывал смех, а кого-то приводил в задумчивость. Так же, как одних людей смешат разговоры о призраках, а других пугают. По совершенно непонятной причине стали исчезать дети. Происходило это так. Если плыть на восток по Великой водной магистрали, реке Айсис, забитой медлительными баржами с кирпичом, судами с асфальтом, мимо Хенли, Мейденхеда и Теддингтона, где уже дают себя знать приливы Германского океана, И дальше, мимо м о р т л а й к а и дома великого мага-доктора Ди, мимо Фоксхолла, где раскинулись сады отдыха, днем пестреющие флагами и радугами фонтанов, а вечером озаряемые фейерверками и гирляндами ламп на деревьях, мимо дворца Уайт-Холл, где король еженедельно собирает государственный совет, мимо д р о б о л и т е й н о й башни, бесконца сеющий свинцовый дождь в чаны с мутной водой. е щ е чуть дальше и река плавной дугой п о в е р н е т на юг. Это Лаймхаус. И здесь р е б е н о к который исчезнет. Его зовут Тони Макариос. Мать думает, что ему 9 лет. но память у нее ослабела от пьянства. Ему может быть и восемь, и десять. Фамилия у него греческая, но, как и возраст, это только материнская догадка, потому что он больше похож на китайца, чем на грека. А с материнской стороны в роду у него были ирландцы, скреллинги и ласкары. Тони не очень умный, но есть в нем какая-то неуклюжая нежность – Случается, он грубо обнимает мать Или влепит ей липкие поцелуи в щеку Бедная женщина обычно слишком пьяна, чтобы нежничать Но если поймет, что происходит То на ласку его откликается с благодарностью Сейчас Тони слоняется по рынку на пирожной улице Он проголодался Ранний вечер и дома его не н а к о р м и т В кармане у Тони Шиллинг. Солдат ему дал за то, что он отнес записку его возлюбленной. Но зачем тратить деньги на еду, если можно добыть ее даром? И вот он бродит по рынку, между киосками со старой одеждой и киосками гадалок. Среди торговцев овощами и жареной рыбой. А на плече у него маленький Дэймон, воробей, крутит головкой туда и сюда И, увидев, что хозяйка киоска и ее д е й м о н к о ш к а отвернулись, коротко чирикает. Рука Тони цапает яблоко. Или два-три ореха. Или даже горячий пирожок. И мгновенно прячет под свободную рубашку. Хозяйка киоска увидела это и кричит. Ее д е й м о н к о ш к а прыгает, но воробей Тони уже в воздухе. а сам Тони убегает по улице. Вдогонку ему летят проклятия, но недалеко. Он останавливается перед церквью святой Екатерины, садится на ступеньку и вынимает из-за пазухи свой горячий помятый трофей, оставив на рубашке след от подливки. Пятью ступеньками выше в дверях церкви стоит дама в длинной рыжей л е с ь е й шубе. Красивая молодая дама с темными волосами, блестящими в тени мехового капюшона. Возможно, служба только что кончилась, дверь позади нее освещена, внутри играет орган, в руках у дамы требник, инкрустированный драгоценными камнями. Ничего этого Тони не знает, он поглощен пирогом. Босые ноги его с подогнутыми пальцами сдвинуты. Он ж у ё т и глотает, а его д е й м о н превратившись в мышь, разглаживает усики. Из-за лисьей шубы появляется д е й м о н молодой дамы. У него вид обезьяны, но не обыкновенные обезьяны. У него длинный шелковистый мех яркого золотого цвета. Изгибаясь всем телом, он спускается по ступенькам и садится прямо над мальчиком. Тут мышь, почувствовав что-то, снова превращается в воробья и, наклонив голову на бок, отпрыгивает в сторону. Обезьяна наблюдает за воробьем. Воробей смотрит на обезьяну. Обезьяна медленно протягивает руку. Ладошка у нее черная с аккуратными коготками. Движения мягкие и располагающие. Воробей не в силах противиться. Он подпрыгивает ближе, ближе и, наконец, смахнув крылышками, садится на ладонь обезьяны. Обезьяна поднимает ладонь, смотрит на него пристально, а потом встает и возвращается к даме вместе с д е й м о н о м в о р о б ь е м Дама наклоняет надушенную голову и что-то шепчет. И тогда Тони поворачивается, что-то заставляет его повернуться. «Красолов!» Несколько встревожившись, произносит он с полным ртом. Воробей чирикает. Ничего страшного. Тони проглатывает кусок и смотрит. «Здравствуй!» Говорит красивая дама. «Как тебя зовут?» «Тони». «Где ты живешь, Тони?» «В переулке к Ларисы». «С чем пирог?» «С бюштексом». «Ты любишь шоколадл?» «Ага». «Знаешь, у меня столько шоколадла, что я одна не могу выпить. Не хочешь ли пойти со мной и помочь?» Он уже пропал. Он пропал в тот миг, когда его недалекий Дэймон вскочил на руку к обезьянке. Он идет с а красивой молодой дамой и золотой обезьяной по Датской улице, к пристани палача и вниз по лестнице короля Георга к зеленой дверце в стене высокого склада. Дама постучалась, дверь открылась. Они входят, дверь закрывается». Тони отсюда не выйдет, по крайней мере, через эту дверь, и никогда больше не увидит мать. Несчастная пьяница, она будет думать, что он сбежал, и когда вспомнит его, будет думать, что это ее вина, и будет плакать горькими слезами.